Глава 1. Утро выдалось безоблачным и жарким. Солнце припекало немилосердно, хотя из-за климатических изменений смена сезонов в широтах города проходила незаметно. Дыхание лета становилось всё ощутимее. Нашего последнего лета на земле. Над эспланадой, всегда заполненной шумной толпой, повисла непривычная торжественная тишина. Молчали тысячи людей. стесняющихся на тротуарах, смотровых балконах и крышах. Молчали сотни инкарнаторов, выстроившихся в ровные квадраты центурий на камнях Прометеума. Сегодня на площади не было людей легионеров. Они остались в оцеплении и охране. На исплонадо вышли только бессмертные. Я, стоявший под тенью каменного Прометея на трибуне возвышении, прекрасно видел их всех, и старых ынков легиона, окруживших меня плотной стеной. и новых узников Кубы или детей, вновь запущенной инкарнации. Сегодня все они вернулись в город и пришли сюда, чтобы принести присягу первому легиону. Все новички инкарнаторы считались его частью и до этого, но Первый легион это не просто фракция под древним именем. Это закрытая военная иерархия в системе Стеллары. И чтобы стать её полноценной частью, нужно принять присягу и принести клятву. то самые слова, которые стали сакральными для технем многих, чтоб помнили предыдущую инкарнацию Прометея. Мы почти закончили подготовку. Моё псиполе затопило молчащую эспланаду, ощущая трепет тысяч сознаний. Почти все инкарнаторы тоже чувствовали ментальное касание и инстинктивно тянулись навстречу. Как тогда на совете в башне Эглеи, я даже не старался сдерживаться. Все они, и инки, и простые люди, должны видеть и чувствовать меня. знать, что мои намерения чисты, и они должны запомнить этот день. Несмотря на все сложности, на тяжёлые наследие Куба, на противодействие кошек и святых, мы поработали на славу и выполнили задачу. Новое поколение инкарнаторов родилось на свет и сейчас стояло здесь. Зримый и осязаемый результат принятых решений. Абсолютное большинство из них перешагнуло порог 1, многие второй эволюции. А некоторые уникумы уже достигли третьей, что за неполный год было совершенно фантастическим результатом. Согласно программе подготовки, разработанной в Тимусе, каждый из них получил одну из 12 специализаций и набор геномов под неё. Боевые тройки объединялись в более крупные звёзды из дюжины инков. Тактические подразделения способны действовать самостоятельно и заменять друг друга в любой ситуации. Такая система наряду с единым стандартом альфа-снаряжения позволяло унифицировать энков, получив вместо тысячи ярких индивидуальностей армию почти одинаковых суперлюдей, ровную и серую по сравнению с прежним первым легионом, но гораздо более эффективную в бою. Опыт зачисток тревог на земле уже показал, что мы двигаемся правильным путём. Прихорошенная нейросеть при полном параде, чёрный берет с трёхлучевой звездой, строгий военный мундир всплыла в углу зрения иконкой дополненной реальности. Начинаем грей. Хриплый крик, команда облетевшей всю эспланаду и многократно повторённые командирами подразделений. Первая шеренга инков двинулась вперёд, застыла напротив меня и синхронно опустилась на одно колено. Угольно-чёрный броня новеньких хищников, отливающая серебряными пластинами титана, фиозорными прожилками азур каналов, сиял от блеска давно забытых в большом мире технологий. Правый фланговый поднял правую руку и громко, отчётливо произнёс, глядя на меня снизу вверх: Я, вихорь, инкарнатор Стеллары, приношу клятву верности первому легиону. В каждом теле и любом обличии, живым или мёртвым, я клянусь не терпеть зла, быть бесстрашным и всегда защищать людей. Слова прогремели на всю испланаду, эхом отразившись от стен и мемориалов Прометеума. Я спустился с трибуны, прошёл между расступившимися инками и слегка коснулся склонённой головы Вихря. Изваяние Прометея, под чей дланью с лепестком огня мы находились, неподвижно и сурово следило сверху, а над ним совсем близко нависал хищный силуэт мстящего. Тишина, повисшая над площадью, стала пронзительной настолько, что я различал стук собственного сердца. «Я принимаю твою клятву, вихрь!» Снова появилась призрачная, видимая только мне таблица дополненной реальности, в которой загорелась новая зелёная строчка. То же самое, очевидно, увидел и вихрь, потому что в нём вспыхнуло торжество. Инкарнатор выпрямился и чётко отдал салют. «Ай, вы, Грей!» Директива «Первый легион» обновлена. 218 из тысячи инкарнаторов. В интерфейсе управления, уже немного подстроенным кагитором под меня, состав «Первого легиона» насчитывал тысячи инкарнаторов и одержимых, приносивших присягу ещё самому Прометею. Большинство выбыло, помеченное иконками Кия «Погиб в бою», Мия пропал без вести и ПО, захвачен в плен. Уцелевшие были редкими зелёными штрихами в длинном алом списке позывных. Когда я обнаружил звёздный выстрел и директива полностью раскрылась, выживших было меньше 200, но многие старики вернулись с разных концов земли, услышав мой клич, и найденные кошками. Таково было одно из условий, выдвинутых Рашидовым, и на этот раз его клан приложил отнюдь неэффективные усилия. Помимо прочего, в течение последних месяцев мы активно занимались их поиском и возвращением в строй. Это было нелегко, но некоторых результатов мы добились. Почти все изгнанники вернулись в город, а святые и прочие ренегаты по большей части были либо обнулены, либо уничтожены. Какая-то часть тенков несомненно останется ненайденной на земле, но их число будет незначительным, и без системы Стеллара все они рано или поздно уйдут за границу. Инки звезды и вихри продолжали приносить присягу один за другим. Я, принцесса, инкарнаторстё Лара. Я, Хефе. Я, Шила. Я, Буревестник. С каждой клятовой вспыхивала новая зелёная строчка. Я принимал каждого, глядя в их глаза и видел там своё отражение, светоносного инка, похожего на распростёршего крылья ангела. Это было странно. Но в псиполе, объединяющем нас, стало ясно, что они, помимо священного трепета, испытывают смутную тревогу, но не за собственные жизни, а за меня, потому что именно я был тем стержком, что сшил их воедино, объединил целью и дал смысл существования, и имком было страшно представить, что произойдёт, если разорвать его. Несмотря на всю свою мощь, я виделся им тем, кого нужно было защищать и каждый особенно это ощущалось в побывавших в Ургенте, был готов отдать ради этого свою жизнь. Невероятное ощущение, особенно если вспомнить, кем многие из них были в прошлом. Следующая звезда, и следующая, и следующая. Я касался их, произнося имена, а Мику открывала старые биографии тех, кто сейчас становился частью Первого Легиона. Миниатюрная Сивилла, бывшая Анна-куколка Блэр, Глава кровавого культа святых, когда-то терроризировавших Нео-Мумбаи. Одна из тех, что вместе с левшой призвали в наш мир чёрную королеву, Печать Альфа. Громадный голубоглазый дрёма, кажущийся ленивым великаном, один из лучших воинов нового поколения. В прошлом миротворец, ренегат из Сибири, которого инки Медвежьего Чертога когда-то объявили вне закона за многочисленные преступления, Печать Бета. Пламя Одарённый и очень перспективный заклинатель. Один из уникамов нового поколения. Кровавый маньяк Глен Нош Митчелл, убивший на гладиаторских аренах юга тысячи людей и десятки инков. Тоже бета. А вот этот худощавый молодой мужчина со впалыми щеками и странной серебристой шевелюрой никто иной, как объект нашего особого надзора. Бывший учитель вечной стаи. Лидер уничтоженного сообщества Майя Лисы. Узник Альфы. Против ожиданий он прошёл все этапы подготовки, вообще не выделяясь из массы, ровный середнячок, не обращающий на себя внимания. Возможно, в прошлом, чтобы стать ментором огромного сообщества, он испытал некий изменяющий триггер. Почти все пленники Куба целенаправленно получили специализации и геномоды, противоположные прошлым, чтобы усложнить анимификацию. Возможно, это сыграло свою роль. С теми, кто вышел из горнила новой инкарнации, было намного проще. Почти все они бывшие солдаты и офицеры, ветераны легиона и элита кланов, пошедшие на эту судьбу осознанно и уже знавшие свою прошлую биографию. От них можно было не ждать сюрпризов. И хотя Арахна предлагала оставить именно их на земле, мы отказались от этого варианта, по большей части из-за того, что РашидОВ поставил очень жёсткие условия возвращения ковчега. одни из которых была полная мобилизация всех инков на земле. Рашидов. И они изменился в лицеях, хотя хотелось поморщиться при воспоминании о нём. Ковчег Гедеон сейчас находился где-то между землёй и Марсом, укрытый оболочкой ГОСТа от любопытных глаз, и мы не могли спрогнозировать, что у него на уме. Глава Кошек не мог вернуть корабль на землю, скованный системными директивами, а я не принял выдвинутого им ультиматума. Хотя наши ключевые интересы совпадали, договориться не получилось. Несмотря на всю любопытную информацию, полученную от него, и ему, и нам требовалось устранить фактор Чёрной Луны. Кот Рашидов хотел сам завладеть ей с помощью ядра Стеллары. К тому же, к самому стремились Бинаши. Первый легион должен был выбрать, кого поддержать в итоге. И я отказал коту, так как договор с Софией был уже скреплён. Сначала Прометеем а потом уже мной самим. Оба варианта оказались мутными, но нарушать клятвы без всяких причин хуже, чем одновременно пытаться усидеть на двух стульях. Однако нельзя было сбрасывать со счетов вероятность того, что на чёрной луне всё может измениться. Союзники превратятся во врагов, и нам придётся искать новые варианты. Меркатор, естественно, это не устроило. Мы нашли подобие компромисса, но настолько зыбкого, что о нём не хотелось даже вспоминать. Последний минуемый уход первого легиона, людям города придётся самим как-то разбираться со скользкой кошачьей братией, и пусть им сопутствует удача. Я принимал звезду за звездой. В списке фракции появлялись новые имена и новые сигнаы, и одинаковые слова звучали, сливаясь в монотонный речитатив. Но люди почему-то не расходились, наблюдая за происходящим как заворожённые. Становящиеся частью первого легиона бессмертные замирали в строю. Моё псиполе пульсировало, получая новые и новые вспышки священного восторга. Они все были очень разными, но сейчас казались настоящими братьями и сёстрами по духу, почти неотличимыми от стариков. Наверное, льдинка и ярость тоже хотели бы сегодня стоять в наших рядах. Но, увы, они, единственное исключение из известных мне инков Стеллара, сейчас находились не с нами. 900, 995... 999. На тысячном инке принятом в Первый легион Мико отдал торжественный салют без всякой насмешливой наигранности. А интерфейс вспыхнул иконкой выполненной директивы. Персональный приказ Первый легион выполнен. Вам присвоено внеочередное звание Гранд-стратег. Вы получаете награду Синяя звезда. Вы получаете знамя Первого легиона. Кажется, у нас получилось. Для получения награды система Стеллара мне не требовалось посетить терминал. Свой собственный всегда находился в деснице, и нейросеть активировала его. В правой руке материализовался новый предмет длинный сегментированный стержень, выкованный из синей стали. Дизайном он неуловимо напоминал саму десницу и другие изделия Прометея. Несмотря на стилизацию под нео-готик, сразу чувствовалось, что изящество и лаконизм конструкции полот высоких технологий. Покрытая рельефным узором металлическая древка оканчивалась навершием в виде трёхлучевой звезды. Я не раз видел знаменитый призрачный стяг на изображениях и видео, но никогда не думал, что он будет развиваться над моей головой. Этот артефакт считался потерянным на Чёрной Луне. Но предусмотрительный Прометей заранее оставил реплику в хранилище Стеллары, и, возможно, даже не одну. Как я сейчас видел, знамя было не просто символом, А очередным инструментом гениального техноманта, созданным для управления фракцией, с нами первого легиона Азур артефакт, реплика, изготовлен из синей стали ксеноартефактов и живой материи. Коммуникационный мост служит инструментом связи и управления первого легиона, обеспечивает общую сетевую коммуникацию и позволяет субкально связаться с любым элементом фракции. Ретрансляционный радиус потенциально зависит только от расхода А-энергии. Активная способность. От единицы до бесконечности Азур Минута. Задействует Азур резерв артефакта. Дыхание славы создаёт мощное ментальное поле, защищающее от внешнего пси-воздействия, а также объединяющее и поддерживающее боевой дух всех инкарнаторов первого легиона, находящихся в зоне действия. Радиус действия потенциально зависит только от расхода А энергии. Пассивная способность. От единицы до бесконечности Азур Минута. Задействуют Азур резерв артефакта. Пассивная способность. Азур поглотитель. Артефакт способен экстерно поглощать А энергию из окружающего пространства, аккумулируя собственный Азур резерв. Активная способность. Номинальный объём запаса 10 млн Азур. Текущий запас 0 из 10 млн Азур. У артефакта было всего 3 аффикса, но все чрезвычайно мощные и полезные, требующие прогрессирующих затрат А энергии. Не вызывало сомнений, что Прометей создал знамя именно для операций на Чёрной Луне, где обычные ретрансляторы и сети-центрические системы управления не функционировали. Ценность оперативной связи в таких условиях невозможно переоценить, как и поддержание боевого духа. Кто знает, посыпались бы одержимые, если бы артефакт находился в основном лагере, а не у Зигфреда, держащего флаг на Аронсивале. Мощность же знамени он завязал на Азур. И это тоже казалось гениальным решением. Чёрная луна сама по себе неисчерпаемая озона. И присосаться к ней означает использовать силу врага как рычаг против него же. По этой же причине мы не могли сейчас его активировать. Накопитель артефакта был пуст. Со мной опять произошло странное. Я оцепенел, не в силах двинуться с места. Всего лишь на мгновение поймал чёрный экран и услышал знакомый хрепловатый голос. «Спасибо тебе!» произнёс Прометей очень устало. Я даже не сомневался, что ты сделаешь всё как надо. Ведь ты это я. Не могло быть по-другому. Что же? Значит, время пришло. Осталось сделать последний шаг. Мико, приказ гранд-легато. Он что-то сделал, и иконка доминанта бинашив вспыхнула активацией и ушёл, растворился, снова отдав мне власть над телом. Прошло не больше доли секунды. Инки на площади ничего не заметили в ауре дыхания славы. А нейросеть не особо спешила с пояснениями. Грей, это сигнал. Ты сейчас поймёшь всё сам. Нужно закончить присягу. Выбери знаменосца, пожалуйста. Я не стал спорить, хотя неожиданные нейропломбы предшественника уже давно набили оскомину. Развернулся к кынкам, стоявшим сзади. Двум сотням старичков первого легиона, в рядах которых смешались одержимые и инкарнаторы Стиллара. Впереди находились наиболее близкие: напряжённая Алиса и необычно серьёзный Ворон, сияющая солнечной радостью Гелиус, Корвин Царцея, одарившая меня глубоким взглядом, Ракша, Каннибал, Буран, Эфир. На самом деле выбор был сделан мгновенно, и он не мог быть иным. Я сделал несколько шагов и остановился напротив громадного Кастора. превосходившего у меня ростом на две головы. Агни и Флавий невольно отступили в сторону, когда синяя сталь древка знамени ударила в камень перед ним, высекая искры из мостовой. «Прими его, Кастер», — сказал я. «Отныне ты знаменосец первого легиона». Должность знаменосца очень почётна. По сути, это второй инкарнатор во фракции, начальник штаба и хранитель главного символа. Главное же в том, что в иерархии первого легиона знаменуется цета полноправный преемник лидера, принимающий полномочия в случае гибели последнего. Все прошлые знаменосцы первого легиона погибли на Чёрной Луне. Последним из них был легендарный Зигфрид, командовавший в той операции всеми инкарнаторами Стеллары. Несколько мгновений Кастор смотрел на меня, странно смотрел, со страхом и надеждой одновременно. Затем он протянул руку и перехватил древко повыше моей руки. "Принимаю", ответил он. "Эта часть для меня. Айв Игрей". Его статус тоже изменился. Теперь ключевые настройки интерфейса были произведены. Стоило влить в знамя немного азуры, включить его, чтобы призрачный стяг зазмеялся над шаренгами первого легиона. Однако нам не дали насладиться торжественным моментом. Совершенно неожиданно я получил тревожный вызов от Звезда Арахна, тревога. Её голограмма появилась спустя несколько мгновений, активированная ретрансляционным устройством кого-то из инкарнаторов. Грей, наши сенсоры фиксируют необычную активность ши в районе Фьордоса. Не теряя времени на приветствия, доложила Арахна. Только что они все, абсолютно все пришли в движение, смысл которого не ясен. Прецедентов ранее не наблюдалось. Одержимая взглянула куда-то за пределы своего видеостолба и добавила: Начинается тектоническая активность аномальной природы. Источник находится в верхних слоях земной коры, включая прямую съёмку с сенсоров. С ледом прямо перед нами развернулась новая трёхмерная проекция. Чёрная клякса сеятеля в Белом море велюдниковых фьордов со безумной скоростью приближалась, пока на предельном увеличении мы не увидели огромный водоворот крохотных фигурок ши, вливающихся в открытые соты огромного осколка чёрной луны. Сам же сеятель дрожал. как будто его били судороги. По окружающим льдам расползались огромные трещины. С грохотом рушилась наросшая за столетия ледяная корона. На антрацитовой поверхности исполинского улья ярко сияли азур-разводы. А движения тысячи, тысяч и тысяч чёрных точек, особи бенаши, явно подчинялись какой-то чёткой логике. Их явно становилось всё меньше. Реки ксенусов исчезали в недрах своего муравейника». Обиение усиливалось, как будто сеятель пытался вырваться на свободу из ледяного плена. Что за чертовщина происходит? выкрикнул кто-то за моей спиной. Судя по всему, пытаются поднять сеятель в воздух, мрачно сообщил Кастер. Грей, это ситуация оранжевой тревоги. согласно кивнула Арахна. Грей, если прямо сейчас изменить курс, через 37 минут звезда выйдет на ударную позицию. Мы можем начать бомбардировку копьями и абсолютами, чтобы не дать им выйти на орбиту. Иначе последствия могут быть непредсказуемы. Отставить бомбардировку, медленно произнёс я. Это не тревога. Бенаши начали выполнять свою часть нашего с ними соглашения. Они покидают землю, чтобы вместе с нами отправиться на чёрную луну. Ты абсолютно уверен? Мне не пришлось отвечать на этот вопрос. потому что сюрпризы на сегодня не кончились. Объединённое ментальное поле эспланады пронзило чужое присутствие, мощное, как ослепительное солнце, неожиданно вышедшее из-за туч. Его почувствовали все без исключения, безошибочно поворачиваясь к источнику, и даже птенец, чёрной точкой круживший в небесах, издал тревожный трубный крик. В венце зримова азур сияния прямо перед нами соткалась фигура. Огненный силуэт под веками превратился в золотоволосую девушку, парящую над камнями эспланады. Я, да и все прочие, даже те, кто никогда не видел раньше, узнал её мгновенно. София. Супер Монада решила почтить своим присутствием город. В первый и, наверное, уже последний раз. «Ты позвал, старый друг», — обратилась она ко мне. Затем обвела взглядом площадь, ряды инков и продолжила. «Время пришло». Ты собрал свой рой. Бинаши готовы давно. Я медленно, очень медленно кивнул. Сеятель на проекции со звезды со оглушительным треском оторвался от поверхности земли, оставив под собой огромную звездообразную воронку, окутанную облаком снежной пыли. В неё с грохотом рушились ледяные утёсы, в стороны расползались трещины из палинских разломов. Последствия подобного катаклизма наверняка заставили корчиться в судорогах весь фьорд. Я лишь надеялся, что Звёздный выстрел достаточно хорошо защищён от тектонической активности. "Мы идём", сказала София. "Мы ждём вас, мёртвый рой. Мы будем сражаться вместе". Она грациозно вытянула руку, и с тонких пальцев сорвалась азур-искра, прянувшая в мою сторону. Палящая, обжигающая, неизмеримо мощная. Но это не было атакой. София просто заряжала анакопитель артефакта Прометея. Разряд с шипением втянулся в знамя, и спустя мгновение с негромким гудением в верхней трети распахнулась широкая, как будто змеящееся по ветру, полотнище голографического штандарта. Площадь синхронно ахнула. Это выглядело впечатляющим финальным аккордом. Над каждым инком, принёсшим присягу, неожиданно высветился позывной «Самон». Фракция и личный сигнификатор, на мгновение создав жуткий цифровой хаос. Затем все иконки, сломавшись вихрем дополненной реальности, влились в призрачное знамя, расширив его и образовав по краю серебряный кант, состоящий из множества мельчайших деталей. Дыхание славы включилось сразу, раскатилось ошеломляющей горячей волной, исходящей от меня. Все инки, вся эспланада с синхронным движением снова опустились на одно колено. Знамя оказалось мощнейшим ретранслятором, образовавшим странный симбиоз с моим псиполем, и сейчас все бессмертные оказались единым целым, живым организмом, чьё сердце билось в унисон с моим собственным. Восторг, транзитильное счастье быть частью неизмеримо большего. Умом я понимал, что это следствие дыхания и загадочной роевой магии бинашин, навязанной людям, но сейчас это не казалось чем-то плохим. Скорее наоборот. Сердце щемило от тревоги, что наше единство может уйти, рассыпаться, превратиться в утекающий сквозь пыль песок. Поразительное, непередаваемое чувство. Я был ими, а не мной. И мне, заклинателю менталу, видящему насквозь их души, вдруг стало отчетливо ясно, что нужно сделать для окончательного и бесповоротного изменения наших судеб. Это решение казалось спонтанным, нелогичным, Но именно оно могло сломать последнюю стену. Нужно стереть последнее тёмное пятно между нами, их прошлой жизни. Тех, кто поверил, тех, кто готов умереть за тебя, нельзя обманывать. Я принял решение. Они должны узнать правду. Интерлюдия. Лдинка. Всё вышло не так, как хотели Лдинка и Ярость. Они просто хотели посмотреть трансляцию присяги первого легиона, увидеть знакомые лица тех, кого привыкли считать своими. Они ведь тоже когда-то мечтали стоять там, у вместе со всеми, принести древнюю клятву Прометея на эспланаде. И это никуда не ушло. Но они сложилось. Ожок запретил. Он сказал, что у них теперь иная судьба. После возвращения с Мира Кольца ярость льдинка находились под покровительством клана кошек в одном из их тайных убежищ. Ждите моего сигнала, сказала Жок. А вас позаботятся. Сам он не мог покинуть борт Гидеона, как и не мог забрать их оттуда. Туманное объяснение об а угрозе, но зато дал знать на землю своим новым друзьям. О них действительно позаботились. Далёкий европейский архипелаг, каменистые дюны и отмель Либерии. Убежище выглядело как роскошная клетка, оснащённая всем необходимым, от бытовых мелочей до терминала Стеллара. А кошки и котята, так называли людей, работающих на меркаторов, выполняли малейшие прихоти, но чем дальше, тем больше они казались ласковыми тюремщиками. Ярость Эльдинку это сначала развлекала, а потом слегка тяготила, а чуть позже начала откровенно раздражать. Несмотря на то, что формально обе девушки были почётными гостями, их опекали. Не назойливо, но весьма бдительно. Позволили посетить хаотичный, шумный и жаркий Нео-Либерти, заполненный толпами сброда со всех краёв земли. Но по согласованному маршруту позволили побродить по каменистым отмелям и тропическим зарослям, только в сопровождении группы охраны. Ярость уже начинала кипеть в тетице, если бы не слова ожога. Это мои люди, не обижайте их. Уже на второй неделе свалила бы куда-нибудь подальше от зелёной тоски. Альдинка держалась лучше. Она была терпеливее. Хорошо, что здесь был ретранслятор. Что ж, посмотрели. Была красивая присяга на esplanade, и призрачное знамя, развернувшееся над гордыми рядами инкарнаторов, и эффектное появление Софии, и неожиданное слово Грея. После них когиторы всех инков открыли владельцам новый инфопакет. Архив Стеллары. Сухая, шокирующая биография предыдущих инкарнаций. Каждый получил данные только о себе. Но у всех они сходились в нескольких деталях. Куб, секретная директива-перековка, Тимус. Все они, первое поколение Тимуса, были обнуленными преступниками. Ярость ушла в тренажерный зал и долго отрабатывала серии ударов на манекенах для рукопашного боя, едва не размлотив их в щепки. Альдинка же... Альдинка плакала, свернувшись в клубочек. Когда Ярость вернулась, она смотрела в одну точку застывшим взглядом. «Альдинка?» Я Нердинка, безжизненным голосом ответила Эльдинка. Моё настоящее имя Луиза Шварц, известно так же, как швея, спящая ткачиха, ткущая сны, и я чудовище. Успокойся, пожалуйста. Моё происхождение засекречено, а имя изменено неизвестным способом, тип источника и способности аномальны, продолжила она парница тем же тоном. Я убила более 50.000 людей. и 145 инкарнаторов. Это только подтверждённые данные. «Ты?» — неподдельно изумилась ярость. «Но как?» Я проникала в их сны. И они умирали. Или сходили с ума. Или начинали убивать всех вокруг. В архиве написано, что я манипулировала ими для своих целей. Я заставила заснуть целый город. А потом его жители, тысячи людей, проснулись и начали безжалостно убивать друг друга. Аленка неожиданно всхлипнула. "Может, я убивали жон, матери, детей, десятки тысяч смертей в один день. Это задокументированный факт, ярость. Моё воздействие свело их с ума и заставило так поступить. Может, это ошибка?" спросила ярость, пытаясь как-то успокоить подругу. "Или просто враньё?" "Нет, это же архив Стеллары, глиф подтверждённая информация. Тут много материалов" фото, видео, свидетельские показания, аналитика. Такое не подделаешь, шмагнула носом Лдинка. Всё сходится, ярость. Это мои способности, даже внешность моя. Это Она провела рукой по лицу, оставляя красные полосы и вцепилась в светло-русые волосы, словно пытаясь их вырвать. После возвращения из мира кольца Лдинка получила новый носитель, не в крево центре города, а от кошек напоминающее специально выращенное клон тело. Оно не очень походило на прежнее, но по мнению Ярости отлично подходило на парнице. Миниатюрная блондинка с большими зелёными глазами, девочка-ангелочек. Ярости сменить носителя не предлагали, да она бы и отказалась сама. Организм амутанта, уже прошедший первую эволюцию, стал привычным и нравился ей резкой зровной мощью. О напугающей внешний вид и мнении о ней окружающих ярость всегда плевала с высокой горы. «В общем, это сделала я», — простонала льдинка. «Я». «Успокойся, Астрофатида, это не ты». Ярость начала терять терпение. «Нас стёрли. Сейчас все мы другие личности, новые. И всё равно это ужасно». «Да уж, ничего хорошего. Понятно было, что с прошлым какая-то подстава». Но такого я тоже не ожидала. А твоя способность сницца, ей есть объяснение, осторожно спросила Ярость. Как я поняла, они пытались меня изучать, но сами не поняли. В архиве написано, что при анимификации происходит необъяснимое изменение типа источника. Там ещё что-то про либрос волны. Я не поняла. Засекреченная информация. Нужен ли гадский доступ? Она вновь закрыла мокрое от слёз лицо руками. Ярость никогда не отличалась тактичностью и умением успокаивать. Да и у самой на душе было скверно. Поэтому она не нашла ничего лучшего, как громко, длинно и замысловато выругаться. Неожиданно это помогло. «Что? Что такое опнутая трахома?» — вдруг спросила льдинка. «Впервые слышу такое выражение. От штифта услышала!» — буркнула ярость. «Откуда я знаю, что это значит? Непереводимая хрень какая-то!» В воспоминании о штэфте они непроизвольно улыбнулись. Техмастер выжил, всё-таки исполнил своё желание и вернулся на землю. Как и многие другие, он затерялся где-то в фильтрационных лагерях в третьем городском кольце, где проходили адаптацию эвакуированные аборигены Мира кольца. Поговаривали, что вернуться на землю оттуда решили немногие, слишком тяжёлой и непривычной для рождённых в пустоте оказалась земная жизнь. Но всё-таки у них появился выбор, в отличие от Ярости с Альдинкой. «А ты? Что там у тебя самой в био?» спросила Альдинка. «Не знаю. Мне плевать, Астрофатида». «Ты не смотрела?» — поразилась Альдинка. «Не читала? Ты не хочешь узнать?» «Не-а-а-а!» — протянула Ярость. «Что это изменит? Что было, то прошло. Я просто не хочу этим заморачиваться». «Боишься?» — покачала головой Альдинка. Боишься, что ты тоже в прошлом чудовище. Она попала в точку, они обе знали это. Ярости, несмотря на внешнюю браваду, подозревала, что у неё тоже весьма бурная биография. Проснувшаяся на мире кольце навыки кровавой резни совершенно чётко указывали, что в прошлом у неё далеко не мирные дни. Если уж скромная и милая Эльдинка имела такой багаж погубленных душ, сколько мертвецов стоит за ней самой? Тебе от этого будет легче, да? усмехнулась ярость. Нет, покачала головой Лденька. Я и так знаю, что мы все такие. Мы все маньяки, кровавые твари, преступники. И Ажок тоже. Он, наверное, вообще монстр, грустно улыбнулась Лденька. Раз сам Грей его опасается. Знаешь, я умом понимаю это. Мне страшно, но знаю, что всё равно буду его ждать. Любого. И ещё я думаю, что он всё вспомнил сам. И что там, и про себя, и про нас. Понимаю. Как думаешь, что решат остальные? Они ведь уже приняли присягу. Не знаю, задумчиво пробормотала Людинка. Но им легче. Они вместе, их простили и приняли, и у них есть цель. А у нас ярость. Что нам теперь делать? Они все уходят, а мы остаёмся, как трусы, как предатели. «Нас даже не приняли в первый легион». Ярость вздохнула. Она никогда не была сильна в речах, но тут их эмоции совпадали. Всё их поколение стало первым легионом. Все, кроме их тройки. Жгучая обида и разочарование. И ожога, который мог бы успокоить и объяснить, что происходит, сейчас не было рядом. «Ожог сказал, что Грей нас использует, как пушечное мясо». «Тогда зачем рассказывать правду?» Яростно возразила льдинка. «Нет, ты не понимаешь. Грей не лгал. Нам дали второй шанс, чтобы искупить то, что мы наделали в прошлом. Стать другими, пойти другим путём». «Ты же знаешь, что шансы вернуться с Чёрной Луны?» «Они все тоже знают», — сказала Льдинка в ответ. «И пойдут. Ты сама знаешь, что пойдут. Да и какое значение имеют шансы, когда на кону вся Земля? Даже ши идут. А мы сидим здесь и ревём, как две идиотки». Ярость хотела заметить, что истерику вообще-то устроила исключительно Лдинка, а ей самой глубоко похрен на все прошлые инкарнации, но в процессе передумала и вместо этого сказала: "Мы сидим тут, потому что у Ожога есть какой-то план. Он опять всё решил за нас", фыркнула Лдинка. "Знаю я его хитрые планы. Хочет нас сберечь, я понимаю. Нет, так не пойдёт. Я так не могу, Ярость. Ты как хочешь, а я так не могу". «Мы должны сами решить, сами выбрать, что делать. Я решила». «И что же?» — спросила ярость, уже предчувствуя ответ. «Я отправляюсь с ними. Это будет правильно. Я отправляюсь с ними. Это будет правильно». Она говорила тихо, но когда подняла голову, светло-зелёные глаза блеснули воли, к которой можно резать стекло. Иярость поняла, что переубедить напарницу не получится, да и не особо хотелось ей переубеждать Эльдинку, потому что сама ярость пребывала в смешанных чувствах. Оставаться на земле и ждать здесь неизвестно чего, руководствуясь туманными планами пропавшего на гидеоне Ажога, не выглядело хорошим вариантом, тем более в одиночку. А Джогу это не понравится. Он сказал, что Знаю, что он сказал, перебила её Эльдинка. Может, оно и к лучшему. Знаешь, я на 100% уверена, что он найдёт нас даже на чёрной луне. Ты помнишь, что сказал Грей, когда нас вывозили? Попробовала ярость последний аргумент. Первый легион нас не ждёт, они могут нас не принять. Домой в космос всё равно не выкинут. Закусила пухлую губу Лденка. Главное пробраться нам с Тящей. Так ты со мной? Собирайся, до отбытия осталось 6 часов, а нам нужно ещё как-то добраться до города. «Кошкам это тоже не понравится», — у Гурима пробурмотала ярость. «Они нас не остановят, конечно, но могут поднять тревогу». «Неужели?» «Не переживай. Они заметят наше отсутствие только после пробуждения», — нехорошо улыбнулась Эльдинка, встряхнув кисти. «А спать они будут?» «Ну, но... до завтра. Мы должны успеть. В верхнем ангаре я видел оффлайнг, на котором нас привезли». «Предлагаешь угнать?» «А кто будет пилотировать?» «Кагитор, конечно». Льдинка пружиниста поднялась и быстро направилась к выходу. Ярость замерла, поражённая её неожиданной энергичностью, а затем бросилась следом. «Стой! Куда ты?» — крикнула она вслед льдинке. «Астрофатида, подожди! Я с тобой!»